Слава Ну что, убедились, пан Никол? Я же опасливо озирался, но не сбавил шага Да что вы все, пан, да пан, поморщился Николка Сколько можно? Какой я вам пан? Ну как же, растерялся молодой человек А как прикажете вас называть? Слушайте, Яков, давайте лучше на ты Вы же, наверное, старше меня, сколько вам лет? «Шестнадцать в феврале», — стукнуло, — ответил Яша. «Только как же так, пан Никол? Ваш батюшка офицер, моряк, дворянин. Значит, и вы... А я кто? Еврейский гимназист из черты оседлости, да еще и экстерн!» «Глобсте!» — решительно заявил Николка. «С этой минуты будем на «ты». А поскольку я сын офицера и дворянин, то и не спорь!» Яков неуверенно кивнул. «Ну ладно, пан... Прости, Никол... «Так что дальше что делать будем? Вон, идет за нами, холера и сна!» Яша был кругом прав. Деваться было некуда. Покинув двор, они с Николкой не успели пройти десятка шагов, и Яша заметил давешнего соглядатая. Невзрачный тип с наружностью то ли студента, надевшего вопреки уставу партикулярное платье, то ли мелкого чиновника, светлый полотняный сюртук. Тоненькая тросточка и новомодная круглая шляпа-канатье из соломы. Тип окинул Якова с Николкой скучающим взором и проследовал дальше, глазея по сторонам и беззаботно вертя тросточкой. Дойдя до угла, господин перешел на другую сторону и пошел им навстречу. Николка толкнул спутника в бок и прошипел. «Точно, я видел, шпик! Слушай, я ж давай дойдем до переулка, а потом как припустим!» «Ни в коем случае», — возмутился Яков. «Он же пока не знает, что мы его срисовали. Пусть ходит. А мы посмотрим, он один такой или их несколько». «Срисовали?» — озадаченно переспросил Николка. «Это как?» «Ну, то есть заметили слежку», — пояснил Яша. «Вы что, книжек про сыщиков не читаете?» Николка помотал головой. «Нет, я больше люблю про путешествия. Майнри, Джюль, Верн. Не приходилось?» «Приходилось. А как же?» «Ладно, о книгах потом поговорим». Сейчас давайте в переулок, и бога ради, пан Никол, делайте, то есть делай вид, что не замечаешь его. Мальчики свернули в переулок и ускорили шаг. Николке страсть, как хотелось повернуться и посмотреть, как там шпик. Я аж наоборот, головой не вертел, шел прямо, слегка ссутулившись, и все время прибавлял шагу, едва-едва не переходя на бег. Шпик, шедший по другой стороне переулка, вдруг остановился и оглушительно свистнул и тут же из-под воротни навстречу мальчикам шагнули трое. Яша с Николкой замерли, как вкопанные. Перед ними стоял фронтоватого вида господин в дорогой суконной паре и котелке. Весьма приметный господин. Поперек его правой брови шел глубокий шрам, отчего сама бровь была как бы вздернута. Казалось, господин удивленно ее поднимает. За плечами его мялись два угрюмых типа, каждый на полголовы выше предводителя. Типы, как и господин в котелке, одеты не по июньской погоде, в темное сукно. И явно страдали от жары, у того, что справа физиономия исчерчена дорожками пота. Яков схватил Николку за руку. «Бежим, пан Никол, это и есть вандерстрейкер, а эти, они меня ловили!» И рванул наискось по мостовой, надеясь проскочить мимо саглядатая в кноте. бельгийец если это был он, махнул тросточкой. Типы кинулись на мальчиков. Николка увернулся от выставленных лапищи проскочил в подворотню дома напротив. Яша следовал за ним. Они бежали, сломя голову, а за спиной грохотали тяжелые башмаки. Бам-бам-бам. Проскочив один за другим два проходных двора, беглецы выскочили на Гороховскую. Там было людно. Николка с разбегу чуть не сбил разносчика с пирамидой медных тазов на голове, увернулся от пролетки и выскочил на тротуар. Мельком обернувшись, мальчик увидел, что преследователи перешли на быстрый шаг и следуют по другой стороне Гороховской, ни на секунду не теряя беглецов из виду. «Так», — прошипел Яков, — «сейчас дойдем до перекрестка, там наверняка городовой, остановимся возле него и подумаем, что делать, при нем не тронут». Городового, что стоял обычно на углу Гороховской, Николка хорошо знал, это был тот самый квартальный, что заходил к ним с гимназическим надзирателем, расследуя дело о газовой атаке. «Стоп! Как же он мог забыть?» «Нарочно ведь домой заходил!» «Нет, сделаем по-другому», — зашептал Николка. «Сейчас сворачиваем в подворотню, а дальше...» «Сам увидишь!» «Главное, держись за моей спиной в шагах в трех!» «Как побегу, давай за мной, со всех ног!» «Выскочим в переулок, а там и до гимназии рукой подать!» «Там всегда либо швейцар гимназический, либо дворник!» «При них не посмеют!» Яша не ожидал от спутника такой решимости, — «Что вы затеяли, пан Никол? Они же нас в этой подворотне передавят, как котят! Не спорь! И вообще, сколько можно со своим паном? Договорились же! Все, сворачиваем!» Мальчики оказались во дворе. Там никого не было, только скучающий кабыздох лениво тявкнул на незваных гостей. Николка остановился, обернулся, и стоило преследователям появиться из темного провала подворотни, шагнул навстречу и вскинул руку. Раздалось тихое шипение. Типы отпрянули, видимо, удивившись, что беспомощная жертва ни с того ни с сего сменила поведение. Но удивление длилось недолго. На смену ему пришло нестерпимое жжение в глазах. Двор огласили крики страха и боли. Проснувшийся от полуденной спячки, пёс рвался с цепи, захлёбываясь злобным лаем. Один из преследователей, раздирая пальцами веки, ткнулся в стену и сполз на землю. Другой, несмотря на адское жжение попёр на обидчика. Он слепо шарил перед собой руками, надеясь схватить жертву, неожиданно оказавшуюся такой кусачей. Шипение умолкло, аэрозоль, потраченный во время стычки с гимназическими хулиганами, закончился совсем. Николка отшвырнул баллончик и почувствовал легкое жжение в глазах. Перцовая завеса вот-вот готова была накрыть их с Яшей. Мальчик опрометью бросился прочь с отравленного газом двора. Не помня себе, мальчики добежали до гимназии... Там они остановились, переводя дух. Николка тяжело с хрипом дышал. Яша опирался на чугунные прутья ограды, ставшие вдруг ватными ноги, больше его не держали. Дворник возился в противоположном углу двора и вроде не обращал на них никакого внимания. Но это пока. Не стоило испытывать судьбу и задерживаться во дворе гимназии сверх необходимого «Здорово!» — сипло выдавил из себя Яша. «Чем это ты их так, Никол?» «Тем же, что и тех троих?» «Ты это знаешь?» Растерялся Николка. Его каждый раз ставила в тупик Яшина осведомленность. Оказывается, он знал о Николке и о его друзьях из будущего куда больше, чем можно было ожидать. «Расскажу как-нибудь, а сейчас давай дворами к нашему дому. Опасно, понимаю, а что делать?» «Пошли!» Яша, придя, наконец, в себя, отлепился от ограды. «Им сейчас, я думаю, не до нас». «А вы непросты, пан Никол. Кабы знать, что у вас еще в рукаве припрятано?» «Ладно, ладно», — сказал ведь, — «объясню», — недовольно буркнул Николка. «А сейчас уж, прости, не время. И опять ты со своим паном. Договорились же на ты!» До дома удалось добраться без происшествий. Видимо, злодеи и правда не успели еще оправиться от последствий газбаллонной атаки, проведенной на девятнадцать лет раньше положенного срока. Впервые боевые газы были массово применены немцами во время Первой мировой войны, 22 апреля 1915 года, около города Ипр. Устроившись в мастерской Олега Ивановича, мальчики наперебой обсуждали происшедшее и гадали, как быть дальше. За себя Яша не опасался. Он был уверен, что сможет избежать как слежки, так и новой попытки захвата. В том, что бельгиецы его подручные пытались захватить их, сомнений не было. А вот способность Николки избежать нежелательной встречи вызывала у начинающего детектива сильнейшие сомнения. Да тот и сам не особо обольщался, хоть и испытывал некоторый подъем после выигранной баталии, тем более что заветный баллончик с перцовым аэрозолем пуст. Кстати, о баллончике. «Яш, а яш, ты хорошо тот двор запомнил? Надо бы вернуться, а то я с перепугу бросил там кое-что». Яша безнадёжно махнул рукой. «Это ту штуку, из которой вы им в глаза прыснули? Поздно. Наверняка уж прибрал кто-нибудь». Расстроенный Николка кивнул. Оплошность была на лицо Баллончик из будущего, хоть и пустой, был утерян. А ведь Олег Иванович особо его предупреждал. Избегать подобных, как он выразился, анахронизмов, да. И вот на тебе. «Ваш пропажа уже и след простыл», — продолжал Яша. «Двор-то заметили, какой ухоженный?» Наверняка после того, как мы оттуда сбежали, дворник пришёл, а то и городовой с перекрёстка. Вполне мог услышать, как те двое орали. А не дворник, так сами они и подобрали. Хотя нет, им, пожалуй, было не до того. Николков встревожился. «Знаешь, я ж, не дай бог, кто-то видел, как мы от этих негодяев отбивались. Если до квартального дойдёт, он сразу припомнит об истории с Кувшиновым. Ведь и месяца не прошло, а уже второй похожий случай». И вновь какой-то гимназист замешан. они приведи Господь, еще и меня ему опишут. Что делать-то? Если он вновь с расспросами к дяде Василию явится, все пропало». На Николку было жалко смотреть. Перспектива встречи с городовым подействовала на него куда сильнее, чем стычка с посланцами Вандерстрейкера. Яков поспешил успокоить товарища. «Да ладно, соврете что-нибудь. Пускай сначала докажет что это вы были. Мало ли здесь гимназистов». Николка уныло помотал головой. «Нет, Яков, ты не понимаешь. Я о дяде врать не умею. Он сразу всё поймёт. Он бы и тогда догадался, но городовой сам в историю с кислотой не поверил. Вот и обошлось. А сейчас... Может, ещё и не будет ничего, — утешал мальчика Яша. Может, городовой не слышал и не видел никто, наверное. А эти двое уж точно в полицию жаловаться не побегут. А вось обойдётся. «Вы... ты... то есть лучше думай, что нам дальше делать?» Меня им не найти, а вот тебе как быть? В полицию нельзя, там живо примутся расспрашивать. И что вы им скажете? В ваш двор эти негодяи, конечно, не сунутся, а вот из дома пока лучше не высовываться. Часы в гостиной Семеновых пробили семь раз. Николка уже полчаса как сидел за столом и таращился в экран ноутбука. Он никак не мог сосредоточиться на тексте. Хотя книга-роман «Хождение по мукам» действие которого происходило в начале XX века, было по-настоящему захватывающей. Автором значился Толстой. николка поначалу решил, что это тот писатель, что лет десять назад написал скандально известный роман анна Каренина. Сам Николк, разумеется, не читал этой книги, безоговорочно записанной в категорию неподходящих для детей, но имя запомнил. Оказалось, что автор романа, чьи строки чернели сейчас на мониторе, однофамилец, а может даже и потомок, «Родственник графа Толстого». Николка со вздохом свернул окошко с текстом. Настроение было хуже некуда. Яша ушел около час назад, взяв с него обещание не соваться на улицу. Как назло, кузина Маринка была дома. После того, как девочка стала свидетельницей стычки с Кувшиновым, мальчик избегал ее общества. Мало ли что придет в голову взбалмошной барышне, а потому электронику мальчик предпочитал держать не в своей комнате, а на квартире друзей. Благо Олег Иванович оставил ему ключ. Здесь Николко был избавлен от досужего любопытства домашних и мог без помех наверстывать упущенное. За те сумасшедшие полтора месяца, что прошли с момента появления портала, у него нашлось время на что угодно, кроме одного. Разузнать о том, что ждет Россию, да и весь мир, в те 128 лет, что разделяли 1886 и 2014 годы. «Нет, конечно, кое-что он выяснил, в основном из случайных рассказов в ванне. И вот теперь, пока Семёновых в Москве нет, у Николки, наконец, есть время, чтобы познакомиться с грядущей историей». Но чтение не клеилось, голова была забита куда более насущными делами. «Увы, Яша оказался прав». Николко сам убедился, что дома в чинниковых взят под наблюдение, и это, конечно, сделано по приказу бельгийского авантюриста с неприятным именем Вандер Стрейкер. Николко вслед за Яшей имел все основания думать, что бельгиец имеет самое прямое отношение к исчезновению первого владельца коптских четок. Того ученого, который нашел, а может и сам открыл, портал в будущее. И раз так... «Где уверенность, что зловещий бельгиец не знает о проходе во времени?» «Да, скорее всего, знает!» «Иначе зачем ему так упорно шпионить за домом?» и «Как назло, не с кем было посоветоваться!» «Яша не знал о волшебных четках!» «Друзья из будущего плыли на пароходе по Черному морю, а предпринять что-то нужно!» «Притом в самое ближайшее время!» Николка понимал, что время работает на бельгийца, пока мальчик сидит на квартире семёновых и гадает... Иноземный злодей наверняка строит новые козни. Николка задумчиво пощелкал клавишами выключенного ноутбука и вдруг хлопнул себя ладошкой по лбу. Ну, конечно, как можно было забыть? Доктор Каретников. Человек, спасший его от болезни, и единственный, кто знает о портале. Недаром Олег Иванович посоветовал в самом крайнем случае обратиться к доктору. А что это, если не самый крайний случай? Николка почувствовал громадное облегчение. Он не один. Есть с кем посоветоваться. А значит, положение не столь уж и безнадёжно. Есть, правда, препятствия. Доктор в будущем по ту сторону портала. Мальчик вытащил из ящика столомобильник, нажал кнопку, приборчик пискнул, включаясь. По экрану пробежал логотип сотового оператора, мигнул значок «Сеть не найдена». Николка нажал другую кнопку с зеленой трубочкой. В квадратном окошечке высветился длинный номер. «В памяти аппарата только один телефон», — говорил Олег Иванович. «Это мобильник Макара, ну, доктора Каретникова. Если что, выходи на связь в любое время дня и ночи, он поможет. Только запомни, прошел через портал и сразу, ни на шаг не отходя от дома, звони. Изложишь все как есть, а потом делай то, что скажет Макар, слово в слово». «Телефона на той стороне не выключай ни на минуту, он тебя найдет и поможет, что бы ни случилось». Олег Иванович говорил «в любое время дня и ночи». Но уходить из дома в такое время страсть, как не хотелось. Мало ли, сколько времени придется провести там, в будущем. Он и так засиделся у Семеновых. Тетя Оля, наверное, волнуется. «Нет, лучше отложить визит в будущее на завтра. За ночь надо надеяться, ничего страшного не случится, да и завтра соваться на улицу не придется». В портал можно войти прямо со двора. Приняв решение, мальчик почувствовал, что у него словно гора с плеч свалилась. Сунув мобильник в карман, Николка опустил крышку ноутбука и торопливо покинул квартиру.